Глава 44 Сара. «Вот увидишь. Никто из них не согласится, даже мой бешеный дядюшка», ворчал Сай по дороге в учебную часть, всё пытаясь меня склонить к своему варианту, где я его натуральным образом подставляю. «Вот просто всю жизнь мечтала, ага». «Поэтому я и спрашивала, кто из ваших преподавателей самые адекватные. Что насчёт вашего декана, магистра Валентайна?» уточнила вкратчиво, мысленно перебирая кандидатуры других известных мне боевиков. «Самые адекватные тем более не согласятся. А магистр Валентайн и подавно». Парня чуть не порвало от возмущения. Несмотря на сложившуюся припаскудную ситуацию, мной больше овладел азарт. «Ну, всё лучше, чем трястись от страха». «Это мы ещё посмотрим», — усмехнулась я и открыла дверь в учебную часть. оставляя бухтящего и жутко недовольного сайрана за спиной. «На ловца и зверь бежит», — пробормотала себе под нос, входя в большую светлую комнату с тремя огромными окнами, длинным столом посередине и двумя десятками мягких кресел и диванчиков по периметру. Здесь сидела носом в тетрадках магистр Джуанна, а кроме нее что-то искал в шкафу с методическими материалами декан водников Рес Валентайн, он же магистр-щитовик. В отличие от деканов других стихий, Валентайн вёл занятия не только у водников, являясь щитовиком-универсалом, так что мужчина этот явно не заурядный. А в кресле у кофейника развалился искомый Аррис. Значит, приехал-таки пораньше. «Ресса, мужчины, мне срочно нужна ваша помощь». Я ещё перед дверью под бухтение сайрана остановилась, отдышалась, Пригладила волосы и привела в порядок платье. И теперь была уверена в собственной неотразимости, поэтому одарила обоих обернувшихся красавчиков милой улыбкой. Джуанна оторвалась от тетрадок, удивлённо взглянув на меня, но промолчала, лишь приветственно кивнула. После чего будто бы вернулась к своим тетрадям, но с моего места было видно, что ни одна страница больше не перевернулась, а женщина внимательно слушает. «Ну так и я не делала тайны из того, что задумала». «Всегда к вашим услугам, прекрасная Рис», — расплылся в улыбке рейнджер, вскакивая с кресла и небрежно кокетливым жестом поправляя свою знаменитую седую прядь. Я уже наслушалась от учениц других факультетов разных завлекательных сказок про эту его привычку и саму прическу. «А что мне за это будет?» Тут же закончил Мегашлимазал, высказав именно то, что я от него и ожидала. Магистр Валентайн тоже обернулся и едва слышно фыркнул на эту его фразу, но тем не менее закрыл шкаф. Я слушаю вас, Рисайд произнес он приятным баритоном, чуть склонив голову. Проходите, присаживайтесь. Благодарю. Вновь чуть улыбнулась я и прошла к ближайшему стулу, но садиться не стала. взявшись пальцами за спинку задумчиво слегка побарабанила по ней пальцами словно собираясь с мыслями прекрасно осознавая что мне удалось заинтриговать сейчас как минимум двоих итак помощь риса и дельвир повторил доконводников но я бы удивилась если бы шлемазал средний сейчас вежливо промолчал давай мне построить диалог с другим мужчиной когда тут сидит весь такой распрекрасный он Впрочем, на то и расчёт. «Вал, не смей сбивать мне цену!» бесцеремонно перебил Валентайна Арис. «Итак, прекрасная Саяра, вы позволите мне так вас называть? Как насчёт ужина со мной? Я знаю великолепный ресторанчик в старом городе. Там отлично готовят». «Пф!» — выступила с места магистр Джоанна. «Кого ты собрался удивить кухней, стрела?» «Нашу боевую кулинарку?» Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться от услышанного прозвища. «Необычно, очень даже, но мне нравится». «Рисин, вы уже слишком давно замужем», — шкадливо ухмыльнулся в её сторону рейнджер. «И забыли, должно быть, как приятно есть ужин, приготовленный чужими руками, да ещё и в компании такого неординарного кавалера, как я». «Хм...» Валентайн вообще никогда не говорил много, вот и сейчас обошёлся без лавины слов. «Цена меня устраивает». «А я разве тебя приглашаю?» — изумился Арис. И тут я впервые увидела, как вечно серьёзный и спокойный декан водников умеет улыбаться. А хорошо у него получается. Арисова шкодливость может и поблёкнуть на фоне тонкой ироничности зрелого мужчины. «А я не с тобой торгуюсь. Рис, вы согласны?» «По рукам», — торопливо провозгласила я. «Даю согласие вам обоим. Помощь в обмен на ужин со мной. Закрепим сделку данным словом». И протянула руку сначала Арису, потом Валентайну. Дождавшись формального хлопка ладонью о ладонь, так тут принято было скреплять короткий неформальный договор, я выдохнула, улыбнулась и буквально упала в свободное кресло рядом с кофейным столиком. Как всё удачно складывается, однако. Ну, если опустить сам факт, что я лезу в авантюру с не очень гарантированными последствиями. Стоит заметить, ни один из мужчин не уточнил, что ужин должен быть наедине. А против посиделок в дружеской компании, раз уж оба выбрали одну и ту же цену, я точно ничего не имею. На вашем месте, реса преподаватели? Сухо и ехидно прокомментировала магистр Джоанна. «Я бы всё же поинтересовалась, на что именно вы дали согласие. Я уже всего готова ждать от нашей новой звезды педагогического состава». Вроде бы те ещё слова она подобрала, но в них не было злости, только ирония и довольно добрая усмешка. За последние пару дней мы с Джоанной вполне нашли общий язык. Как бы ни вашего свидетельства на её боевой квалификации. Угадали Я ловко подставила чашечку под пенную струю местной разновидности капучино, выплеснувшуюся из магической кофеварки, и с наслаждением принюхалась. «Женскую интуицию не пропьёшь. Правда, Рисин Джоанна?» Пару секунд было тихо-тихо. Потом Валентайн уронил папку с методичками. «Что?» — сказали они все трое хором. «А что?» Я невинно похлопала ресницами, припав к кофейной чашке. В любом случае, вы уже согласились. Завтра утром я приглашаю вас на полигон боевиков к половине девятого утра. «С ума сошла!» — рявкнула вдруг Джоанна, хряпнув пачкой тетрадей по столу так, что скелетик какой-то мелкой нежити, смирно сидевший на жордочке в клетке слева от её рабочего места, пискнул и осыпался вниз грудой отдельных косточек. «Вы же так шутите?» Мигом перешел на официальный тон Арис, посерьезнев, будто и не было хулиганской улыбки всего несколько секунд назад. «Нет, она не шутит!» Джоанна явно пришла в ярость. «Да игрались, идиоты! Мы все идиоты! Надо же было придумать дурацкую игру, кто кого переупрямит! Думали, всем быстро надоест вал проблем и заживем спокойно, как раньше! Но нет же! И ладно эта девчонка!» Молодая еще, мозгов нет, самоуверенности бочка. Но мы-то, старые дурни, чем думали?» Джоанна так распалилась, что аж покраснела. Однако у нее тоже есть темперамент. «Наверняка Арно, который на тот момент отсутствовал и в нашем заговоре участия не принимал, поймал ее учениц на полигоне, когда они сами тренировались, и пригрозил всех отчислить. Я угадала?» «Люблю умных женщин», — вздохнула я. хотя и сложно с ними. Угадали, Рисин Джуанна И он имеет право так поступить, а я имею право потребовать аттестации и подтвердить свою квалификацию. Двоих преподавателей для комиссии я нашла. «Ядрическое... си...» Непосредственный рейнджер, глядя на меня со смесью искреннего ужаса и ещё чего-то, чуть ли не мистического восторга, завернул такую сложную конструкцию — что все заслушались. «Сумасшедшая девчонка!» «Вы уверены в том, что собираетесь делать?» Ресс Валентайн уже вернулся к своей обычной невозмутимости. «Естественно». Я поставила пустую чашечку на стол и поднялась с кресла. «Я не самоубийца, чтобы кто себе не думал. До завтра, Рессы. Жду вас на полигоне за полчаса до начала аттестации. Сама аттестация начнется в девять». Мне надо будет еще магистра Арно известить». «Известить за полчаса?» — проницательно переспросил Арис. «Ну да. Зачем волновать человека заранее?»